15. Три рода грехов 1. Есть три рода грехов, мешающих любви А. Грехи, вытекающие из неискоренимого влечения человека, пока он живет в теле, к благу своей личности. Грехи прирожденные, естественные. б Грехи, вытекающие из предания человеческих учреждений и обычаев, направленных на увеличение блага отдельных лиц. Грехи наследственные, общественные и... С. Грехи, вытекающие из стремлений отдельного человека к большему и большему увеличению блага своего отдельного существа. Грехи личные, придуманные. Два. Грехи прирожденные состоят в том, что люди полагают благо в сохранении и увеличении животного блага своей отдельной личности. Всякая деятельность, направленная на увеличение животного блага своей личности, есть такой прирожденный грех. 3. Грехи наследственные. Это те грехи, которые делают люди, пользуясь существующими, установленными людьми, жившими прежде них, приемами увеличения блага отдельной личности. Всякое пользование учреждениями и обычаями, установленными для блага своей личности, есть такой наследственный грех. 4. Грехи личные, придуманные – Это те грехи, которые делают люди, придумывая, кроме наследственных приемов, еще новые средства увеличения блага своей отдельной личности. Всякое придуманное человеком новое средство увеличения блага отдельного своего существа – есть грех личный.